Николай Леонов и Алексей Макеев. Кто-то третий. Глава 1. Предрассветный туман окутывал деревья, густо стелился по земле. Влага пропитывала воздух, росой ложилась на листву. Белая, мутная завеса превратила уютный столичный парк в декорации к фильму ужасов, скрывая звуки, размывая очертания. В таких местах ощущение, что там за завесой скрывается нечто ужасное, нечто опасное и непредсказуемое, накатывает волнами. Минуту назад это был всего лишь городской парк, и вдруг там, в глубине белой мути, слышатся шаги, глухие, торопливые звуки, едва пробивающиеся сквозь вязкую муть, начинают вызывать жуткие ассоциации. Страх ползёт от пяток к сердцу. Вот оно, Теперь трагедия неминуема, катастрофа неизбежна. Почему? Да потому что шаги. Нет, не шаги, судорожный бег. Вот что идёт из глубины парка. Там беда, там нечто неотвратимое. Бежать, бежать, бежать от этой жути. Она и побежала, так, как никогда в жизни, так, как не бегут даже спринтеры на международных олимпийских играх. Белые ботинки сникерсы купленные всего неделю назад на распродаже, остались где-то там, за белой мутью. Босые ноги шлепали по заиндивившему асфальту, от холода мгновенно потеряв чувствительность. А ведь всего плюс три, не мороз. Эластичные колготки расползлись даже не стрелками, а огромными дырами. Плевать. Спасай шкуру. Беги, беги. Уши прислушивались к звукам. Сердце молило услышать голоса. Живые человеческие голоса. И боялась: вдруг это он, вдруг опередил, нагнал, обманул. Вперёд, вперёд, пока земля держит, пока сердце стучит. Пусть где-то в горле, но стучит же. Значит, не всё потеряно, значит, есть шанс. Ох, она бы всё отдала за совсем ничтожный, малюсенький шансик. Нога налетела на камень, совсем маленький камушек, но боль пронзила бедро так, Что из горла вырвался крик. О, боже, зачем? Зачем этот крик? Он же услышит, поймёт, что она рядом, нагонит, схватит за волосы и утащит в кусты. Снова. Второй камень врезался в пятку. Она упала, но тут же вскочила, не обращая внимания на горящую огнём ногу. Вперёд, бежать, бежать, только не останавливаться, не терять темпа. Ноги уже отказывались нести, и она спотыкалась всё чаще и чаще. От этого паника только разрасталась, а в ушах, в ушах звенел голос, мерзкий и бархатный одновременно. Спокойно, моя малышка, расслабься, светлячок, будет здорово. Идиот, кому здорово? Брось, не думай, не вспоминай, беги без оглядки. Осталось совсем немного, каких-то пару сотен метров. Или больше? Ощущение, будто парку конца нет. А ведь она точно знала, что не такой он большой. Два километра в самом широком месте. И не такой пустынный. Обычно. В горле засвистело. Легкие с трудом выталкивали воздух. Гортань отказывалась впускать его обратно. Ей бы остановиться, перевести дыхание, собраться с силами и совершить последний рывок. Но нет. Останавливаться нельзя. Остановка это смерть. Жестокая, мучительная, а главное, унизительная. На это она не согласна. Пусть уж лучше лёгкие и свернутся, пусть сердце разорвётся, чем такое. Впереди показался забор. До центрального входа не добежать, сил не осталось. Но она знала лазейку. Не один год ею пользовалась. Знает ли он? Возможно. Но теперь это не имело значения. За забором наверняка люди, там жизнь, там цивилизация, или нет. Думать об этом нельзя, нужно верить, нужно надеяться. Всё плохое осталось позади. Теперь всё будет хорошо, наверное. 5 октября для оперативных работников уголовного розыска день особый. Можно сказать, день рождения отечественного сыска, и готовятся они к нему по-особому. Отчёты, доклады, награды. Правда, последнее, если повезёт. Не повезло тебе, так за коллег порадоваться тоже приятно. Не каждый день оперёв чествуют. В главке в этот день суета. Настроение у всех приподнятое, форма наглаженная, на погонах звёзды начищенные. Зайдёшь залюбуешься. Все ходят чинно, не спеша, улыбаются друг другу, за руку здороваются, поздравляют с праздником. будто целый год только в ожидании этого дня и жили. Полковник Лев Гуров в этот день в управлении появляться не особо любил. Претендовать на награды скучно. Умиляться бравой выправке смешно. А радоваться тому, что людям нужны сыскари вообще глупо. Куда лучше, если бы этого праздника не было? Не потому, что отменили, а потому, что в принципе в уголовном розыске нужда отпала. Вот так вдруг взяла и испарилась. Нет преступлений, нет преступников. Начерта тогда служба уголовного розыска. Конечно, мысль эта из области фантастики. Никогда в мире не наступит такой момент, когда исчезнут все преступники. О, жаль. Об этом размышлял полковник Гуров, входя в Пировское отделение полиции, расположенное возле Терлецкого парка. Шёл он туда с определённой целью поздравить коллегу. Нет, не с профессиональным праздником, хотя заодно, конечно, и с ним, но только отчасти. За компанию, так сказать. Олег Дёмина, опера уполномоченного по особо важным делам, угараздил родиться аккурат 5 октября. Правда, не в судьбоносный для Угрозовска год, а всего лишь 30 лет назад. Но совпадение это для него бесследно не прошло. Его боевой краснознамённый дед, прошедший все возможные войны, Так как был старым, как Саксаул, с первых минут жизни внука крутил шарманку, наматывая километры нравоучений на молодой податливый мозг. Каждый уважающий себя мужчина должен послужить отечеству, на славу послужить, а не для галочки. Мать Дёмина, женщина мягкая и нерешительная, присечь поползновение отца на мозг малолетнего сына была не в состоянии. Вот так и вышло. что к 15 годам дорога Демину была открыта только в два направления – армия и полиция. И как-то так сложилось, что именно к деятельности оперативных работников уголовного розыска Олежка Демин тяготел всей душой. «С рождения духом оперативной работы пропитался», – шутил сам Демин. Так ли, иначе, но, когда чуть больше 10 лет назад с желторотым стажером он попал под начало Гурова, то сразу оценил способности парнишки и принялся усиленно загружать его важными для оперативника знаниями и умениями. Дёмен уже давно работал самостоятельно, а симпатия между бывшим стажёром и бывшим наставником не угасла и даже переросла в крепкую дружбу. Цветов и подарков горов с собой не брал, полагая, что внимание куда важнее, чем материальные подтверждения оного. Забегал в кулинарию на Цветной бульвар в стильный ресторан с деревенским названием Валинок. Брал два контейнера на вынос. Этим и ограничивался: любимым лакомством Дёмина и ещё со времен стажировки были пирожные безе в виде торта, щедро посыпанные свежими или сахарными ягодами. За это лакомство Дёмин был готов душу продать, фигурально выражаясь, естественно. Но Гуров помнил и раз в год друга баловал. Вот и сейчас в руках у него шелестел пакет, откуда по дежурке разносились невероятные запахи ванили, сахарной пудры и чего-то восхитительно сладкого. Дежурный по отделению покосился на пакет и деловито поинтересовался: "Вам назначено?" "Полагаю, да". Гуров выудил из нагрудного кармана удостоверение, сунул его в окошко. "Дёмин на месте?" Так точно, товарищ полковник. Здравия желаю, товарищ полковник. Зачистил дежурный, лишь только взглянул на удостоверение. Вас проводить? Не заблужусь. Вторая дверь налево. На всякий случай напомнил дежурный и запоздало добавил. С праздником вас. И тебе того же, бросил на ходу лев. Дёмен оказался на месте. Наглаженный и густо пахнущий парфюмом, он восседал в новеньком кожаном кресле. и светился, точно начищенный пятак. Ух ты, аромат какой, Гуров театрально помахал перед носом раскрытой ладонью, разгоняя воздух. В честь юбилея надухарился. Только что из парикмахерской, завылабался Олег. А вы снова из управления сбежали. Повезло вам, что я день в день с профессиональным праздником родился. Не нужно каждый год новые отмазы придумывать. Что есть, то есть. Тебе вот тоже повезло. Водрузил на стол пакет с коробками гуров. Дёмин приподнялся, втянул ноздрями воздух и улыбался ещё шире, что не сдулся ещё валянок. Молодцы, ребята, крепко за свой бизнес держатся. Эффектно покрутившись в кресле, Олег оттолкнул его к стене и распахнув дверцу тумбочки, выставил на стол два гранёных стакана в металлических подстаканниках и щёлкнул кнопкой электрического чайника. «С утра поздравления принимаю», – похвастался он. «Ребята из лаборатории вот стаканы подогнали. Васёк две лыжные палки презентовал. Мои-то в прошлом сезоне крякнули. Финатдел новое кресло от щедрот выписал. А высокое начальство к награде представить грозилось». «К награде это хорошо. Кресло, на мой взгляд, лучше. Но и награда неплохо. Будет, чем перед внуками похвастаться», – пошутил Лев. «Внуки», — протянул Демин, — «когда они еще будут, до детей бы дожить». «Так работать надо в нужном направлении. Не в отделе штаны просиживать, а в люди идти. По набережной пройтись, в кино сходить, по парку прогуляться. Вон у тебя под боком какой парк шикарный». «Парк, да». Радости в голосе Демина значительно поубавилось. «В парке погулять иной раз неплохо». «Что с Киз?» Сразу уловил перемену его настроения Лев. Проблемы есть кое-что, неохотно признался Олег. Только, думаю, тема не к месту, не праздничная. А ты не думай, чай наливай и выкладывай. Одна голова хорошо, а с мозгами лучше, закончил за полковника Дёмин. Потом немного помолчал и добавил: "Может, и правда, снять груз с души. Тянет Лев Иванович. За самое нутро тянет. Растянет, расскажи, увидишь, сразу легче станет. Олег разлил по стаканам кипяток, опустил в воду пакетики на ниточках, распаковал гостинец и вздохнул. Эх, жалко такое угощение рассказом мерзким поганить. Лопай сперва. Я никуда не тороплюсь, рассмеялся Гуров. Смешно это идиомен. Тридцатник разменял, а сладостям как пацан пятилетний радуешься. Минут 15 болтали о пустяках. Дёмин хвалился удачной рыбалкой, новыми удочками и какой-то совершенно невероятной блесной, полученной от соседа-рыбака. Гуров рассказал пару комичных историй про своего напарника Стаса Крячка. Когда стаканы опустели, Олег убрал со стола и предложил: "Прогуляемся, погода позволяет". Поняв, что тот не желает начинать разговор в стенах учреждения, Лев сразу согласился. «Далеко они не пошли. Пересекли проезжую часть и устроились на скамейке». «Знаю, Лев Иванович, жалоб на коллег вы не выносите, но так уж сложилось, что для облегчения души мне придется жаловаться», закуривая, начал Олег. «У нас на районе инцидент произошел. Пять дней назад на подведомственной нам земле произошло преступление. Убийство в Терлецком парке». «Может, слышали?» Гуров отрицательно покачал головой, мол, не слышал. И Демин продолжил. «Этому преступлению предшествовал другой инцидент, вернее, некое событие. Нет, скорее инцидент сам является отправной точкой. Чёрт, как язык связало!» Короче, в тот день в парке произошла попытка изнасилования. Жертве насильника удалось добраться до нашего отделения. а потом ее обвинили в убийстве. Наш следователь обвинил, а я с этим не согласен. Вот, все-таки сказал. Сказал, молодец. А теперь медленно, спокойно и с самого начала, потребовал Гуров. Демин собрался с силами и со второй попытки рассказал все. Первого октября, примерно в 5.30 утра, в Перовский отдел прибежала девушка. На вид лет 20-22-х. Дёмин как раз внизу, в дежурке был. Состояние девушки говорило само за себя. Обуви нет, одежда в пыли, в длинных волосах трава и листья. Руки судорожно сжимают ворот модного пальто, пытаясь скрыть наготу. Какое-то время девушка не могла произнести ни слова. Она глотала воздух, шевелила губами, но то ли от перенесённого потрясения, то ли от быстрого бега, звук не шёл. Дежурный сразу за трубку схватился. Медиков вызывать? Ясно же, девушка в шоке. Надо срочно её из этого состояния выводить. Но пока медики приехали, она сумела взять себя в руки и рассказала такие, что случилось. Нападение на женщин с целью совершения насилия. Ситуация не редкая, можно сказать, обыденная, как ни прискорбно это звучит. А вот чтобы жертва сумела спастись, Достойно уважения, про такое нечасто услышишь. Звали девушку Светлана. Это Дёмин ещё до медиков успел выяснить. И место, где произошло нападение, она тоже успела указать. Дальше всё по схеме. Доложили дежурному следаку, собрали опергруппу для выезда, подтянули экспертов из лаборатории. Выехали и через 10 минут были уже в парке. Место нашли быстро. Следов там немерено осталось. И кусты поломанные, и обувь Светланы. Эксперты начали свою работу, а Демин отправился периметр обходить. Тут-то на насильника и наткнулся. Мужчина лежал лицом к небу, глаза открыты, подбородок обвис. С первого взгляда понятно, мужчина мертв. Демин чертыхнулся и позвал следователя. Тот, в свою очередь, подтянул экспертов. который обнаружили на затылке мужчины травму, от которой, по их мнению, мужчина и скончался. Следователь моментально потерял интерес к месту преступления, велел операм дорабатывать самостоятельно и рванул в отдел. Дёмин остался на месте, а когда приехал в отдел, узнал, что жертву насилия, Светлану Расолову, обвиняют в непредумышленном убийстве. Хороша новость, Девушка чудом избежала одной беды и тут же вляпалась в другую. Чудовищная несправедливость. Но хуже всего было то, что Светлана и сама считала, что вполне могла убить насильника. По глупости и наивности она эту мысль следователю высказала, а тот и рад, считай, что от висека избавился. Дёмин же с мнением следователя соглашаться не спешил. Слишком много нюансов. противоречащих версий следователя. Так он считал. 3 дня Олег Капл следователю на мозг, пытаясь заставить рассмотреть и другие версии, но тот и слушать не хотел. Закончилось тем, что следователь прямым текстом послал его куда подальше, убедил начальника отдела отстранить Олега от расследования и начал готовить документы для передачи прокурору. Ну и чего же ты хочешь от меня? Выслушав Дёмина, спросил Гуров: "Надавите на следователя", выпалил Олег. "Пусть проведёт расследование по всей форме. В конце концов, это его долг. Громкими словами бросаться мы все гораздо", покачал головой Лев. "Почему сам не надавишь? Да как? Он ведь старше по званию. К тому же меня отстранили, помните? Проведите независимое расследование". Найдиние провержимые доказательства и сними иди к следаку. Вам легко говорить, у вас иммунитет. А меня за такие фокусы из ментовки мигом попрут. Куда и тогда, на автомойку. Почему именно на автомойку? улыбнулся Гуров. Идея Идиомина его развеселила. Друг у меня там заправляет. Три автомойки держат. Я ведь этот вариант с независимым расследованием уже обдумывал. Погонят, думаю. Пойду к Серёге на автомойку. Всё лучше, чем молчать, когда невинных людей в тюрьму сажают, а тут вы. Вовремя на горизонте появился, и сразу тема с автомойкой отпала. Да, брат, хорош. А что делать-то, если он вообще ничего слушать не желает? Есть что сказать? Неопровержимых улик нет, но не со стыков хватает. Поступим так, подумав, предложил Гуров. Ты мне все выкладки предоставишь, я проанализирую. Если нужно, соберу дополнительную информацию. И если после этого моё мнение совпадает с твоим, пойду сам к следователю, дам полный расклад и мягко намекну, чего от него жду. Ну, а если твои предположения не оправдаются, то не обессудь. Справедливо, довольно потёр руки Олег. Сейчас выкладывать. Выкладывай. Куда от тебя денешься? Светлана Расуловой, жертва нападения, было 24 года. Работала она лаборанткой в медицинском клиническом центре, расположенном недалеко от Терлецкого парка. Через этот парк ежедневно ходила домой, любила пешие прогулки, да и на дорогу в объезд время и деньги тратить не хотела. Семьи у Светланы не было. Однокомнатную квартиру помог купить отец. Ещё когда ей едва 16 исполнилось, как знал, что до совершеннолетия дочери не доживёт, позаботился заранее. Самой Светлане на жильё вовек не накопить, зарплаты у лаборанток смешные. Работа ей очень нравилась. Отец с детства ей твердил, что по жизни заниматься нужно любимым делом, чтобы жизнь не остылила. Вот она его завет и исполняла. В тот день Светлана освободилась пораньше. Работы было немного, и добрый начальник отпустил девушек домой. В приподнятом настроении она шла привычным маршрутом и уже прошла почти весь парк, когда услышала за спиной шаги. Значения не придала. Через парк многие ходили, а то, что время раннее, так что с того. Она-то вот идёт раньше обычного. Почему бы другим не ходить? Заволновалась только тогда, когда тот, кто шёл позади, на бег перешёл. С чего бы ему бежать? пронеслось в голове. Светлана оглянулась, увидела парня, подумала, что спортсмен и успокоилась. Но шаг на всякий случай прибавила. Только это не помогло. Спустя несколько минут парень её нагнал и с ходу в кусты толкнул. От неожиданности девушка даже испугаться не успела. А он надавил сверху, и давая одежду на ней рвать. Тут до Светланы дошло, что сейчас произойдёт. Ну уж нет, так легко я тебе не дамся, пронеслось в голове, и она начала отчаянно сопротивляться. Сколько они так боролись, Светлана сказать не смогла. Дважды ей удавалось вырваться, но уйти далеко не получилось, лишь глубже в кусты залезла. В последний раз она успела встать, Так как носильник в собственных штанах запутался, когда он справился с одеждой и нагнал её снова, она в отчаянии толкнула его со всей силы. Тот поскользнулся на мокрой от росы траве, упал навзничь и замер. Светлана немешкая бросилась на тропинку и понеслась вперёд со скоростью света. Только потом сообразила, что бежит не к дому, а в обратном направлении. Когда из парка выбралась Вспомнила про отделение полиции, мимо которого не раз проходила, направляясь на работу и с работы. Туда её ноги и понесли. Дальше рассказ Дёмина содержал подробности осмотра места происшествия. По его словам, получалось, что помимо следов от обуви Светланы и самого насильника, эксперты выделили ещё минимум одну пару следов. Судя по отпечатку, принадлежали они довольно высокому и крепкому мужчине. Сказать точно, был ли этот мужчина на месте преступления в момент его совершения, эксперты не брались. Может раньше, может позже, не определишь. Что примерно в тот же временной отрезок это наверняка. Но диапазон времени варьировался с интервалом в 30 минут, а то и в час. Улики, найденные следы не назовёшь. Но на заметку Дёмин этот факт взял. Следующий момент, который его насторожил это характер раны. Таких ран он повидал десятки. Ему и без экспертов было понятно, чтобы пробить дыру в черепе, сила определённая нужна. Нет, камни в этом месте встречались, конечно, но чтобы так точно на остриё попасть, нужно особое везение. Сомневаясь в своих познаниях в области судебной медицины, Дёмин отправился к патологоанатому. Позновато пришёл. С патологоанатомом уже следак поработал, и тот сперва вообще общаться отказался. Но Олег знал, чем местного эксперта подмазать. В итоге тот под большим секретом сообщил, чтобы такую рану получить при падении, нужно либо с высоты пятого этажа лететь, либо иметь силу в руках. как у здорового мужика и лупить прямо черепушкой по камню. В принципе, Дёмин и сам к такому выводу пришёл, но следователь велел эксперту личные выкладки оставить при себе. А из отчёта я выхватывала только то, что смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы. Третьим пунктом в доводах Дёмина шёл нож, не ширепат репа из хозяйственного магазина, а эксклюзивная вещица. Лезвие широкое, но короткое, с желобком для стока крови. Ручка наборная, в виде дракона. Такой в магазине не купишь и бросать без надобности не станешь. Из чего он сделал вывод, что нож принадлежит покойному. Но вот что интересно, Светлана про нож ни слова не сказала. Сообщила ли она о нем следователю, Демину узнать не удалось. Из тех уроков, У кого он мог узнать подробности допроса Светланы? Никто приказ следователя нарушить не решился. Так что эту информацию Гурову предстояло выяснить самостоятельно. Нож Гурова заинтересовал ещё и потому, что личность насильника трупа установить до сих пор не удалось. Почему следователь не воспользовался таким прекрасным шансом, леву было непонятно, ведь ясно же, нож наверняка резали на зоне. Отсюда вывод напрашивался сам собой. Владелец ножа как-то связан с уголовной средой. Почему не поискать в этом направлении? Нет, понятно, что отпечатки по базе пробили, и раз личность не установлена, сам покойный вроде не из сидельцев, но всё равно найти его по этой зацепке шанс был. И всё же взяться за дело Гурова убедили не доводы Дёмина, а визит к патологоанатому. Седовласый старик каким предстал перед Горовым по талганатом, оказался сорокалетним весельчаком по фамилии Уберман. С Абрамом Абрамовичем Горову работать не приходилось, а вот Уберман о Гурове был наслышан, и только поэтому встреча их прошла в дружеской обстановке и принесла соответствующие плоды. Из глубочайшего уважения к заслугам метра, как выразился Уберман, Он раскрыл перед полковником все карты, правда, с оговоркой, что против следовака не пойдёт ни под каким предлогом. Горову стало интересно, чем же простой следователь может держать чуть ли не весь отдел, и Уберман поделился информацией. Оказалось, что начальник отдела своим назначением обязан целиком и полностью этому самому следоваку. Как так вышло, история умалчивает. Но после назначения следователь получил карт-бланш на всё, от выбора отпускного времени до порядка ведения любого дела. С теми, кто пытался идти против фаворита нового начальника, не церемонились. Строгачи с записью в личное дело, всего лишь цветочки. Пару-тройку сотрудников успели уволить, пока до личного состава Перовского отделения полиции не дошло. От Воколова лучше держаться подальше. Вот они и держались. Состояние трупа, осмотр которого Уберман позволил произвести Гурову, говорило само за себя. В том, что при падении с высоты человеческого роста подобной травмы не получить, сомнений не было. Да и хрупкая девушка весом чуть больше 45 кг вряд ли могла толкнуть молодого крепкого парня настолько сильно, чтобы тупой камень врезался в черепную коробку и там остался. Спрашивать, почему следователь Вакулов проигнорировал этот факт, было лишним. Представить дело как самооборону и вытекающее из неё непредумышленное убийство устраивало следователя куда больше, чем многодневные поиски третьего лица. Через того же Убермана Гуру узнал, что девушке назначили бесплатного адвоката из начинающих. Дмитрий Сычёв приходил к Уберману, задавал вопросы. осматривал труп и всё записывал на диктофон. Видно, бумага у молодёжи доверия не вызывала. В присутствии адвоката патологоанатом старался помалкивать, выдавая информацию скудными, односложными фразами. К кому охота, чтобы тебя за собственные откровения подтянули? По словам Убермана, ушёл Сычёв ни с чем. Поблагодарив его, Лев отправился на поиски адвоката. Сычёва нашёл быстро. И на встречу тот согласился легко, даже не спросив, что именно интересует полковника Угрозыска. Место встречи возле Терлецкого парка должно было дать наводку относительно темы предстоящего разговора. Так и вышло. К центральному входу в Терлецкий парк адвокат примчался за считанные минуты, увидел Гурова, замахал приветственно рукой и первым начал разговор. Здравия желаю, товарищ полковник. Я ведь не ошибся, вы Гуров. Речь звучала несколько фамильярно, будто они уже лет десять как знакомые, и отношения давно вышли за рамки деловых, но Лев предпочел не заострять на этом внимание. Главное, что настрой у адвоката боевой и дружественный, остальное лирика. «Не ошиблись», – пожал он протянутую руку. «Спасибо, что согласились навстречу». Не думаю, что кто-то на моём месте вам отказал бы. Улыбка стала ещё шире. Мы ваши дела на протяжении всего курса обучения штудировали. Так что я с вами вроде как лет 7 заочно знаком. Так вот, откуда этот тон? Не удержался Лев от комментария. Тон наглечию, да? Простите, привычка дурная. Преподаватели на курсе меня за это ругали-ругали, но отучить так и не смогли. А я вот думаю, что когда-нибудь мне эта привычка хорошую службу сослужит не всем же офицоов нравится есть люди которым с простыми смертными проще тайны поделиться верно я мыслю уверен вы над этим много размышляли уклонился от ответа лев догадались о чём пойдёт речь о расуловой конечно сычёв указал рукой на ворота пойдёмте прогуляемся до места х Там мало что осталось, но общую картину мы всё же увидим. Что не увидим, я дорисую. И двинулся вперёд, на ходу вводя Гурова в курс дела. Расулова совершила глобальный промах, когда начала откровенничать со следователем. Но откуда ей знать, как работает система? Девушка совсем молодая, опыта в подобных делах никакого, и подсказать некому. Вы знаете, что она совсем одна. ни родителей, ни сестёр, братьев, подруг и то толком нет. Живёт своей работой и изредка с коллегами выходит в свет: концерты, театр, кино. Вот и все развлечения. Начальство её ценит за ответственность и кропотливость в работе. Вообще, насколько я понял, специалист она неплохой. Жаль, учиться дальше не хочет. Из неё вышел бы отличный учёный. Откуда такие выводы? Память у нее прекрасная. Представляете, в каком она состоянии была во время нападения? А такие подробности помнит. Точно на пленку записала. До самого места нападения Сычев болтал не умолкая. Гуров даже утомился его слушать, но останавливать не стал. Парнишка ему нравился, и хватка у него явно соответствовала выбранной профессии. Если не взорвется, станет отличным адвокатом. сделал свои выводы лев. Как только добрались до места, тон Сычёва изменился. Лёгкость и расслабленность улетучились, их сменила деловитость и сосредоточенность. Рассказ он вёл профессионально, сыпал деталями, обращал внимание на мелочи и незначительные нюансы. В целом картину обрисовал красочно, будто сам присутствовал при нападении. Версию Дёмина о том, что на месте происшествия был кто-то помимо насильника и жертвы, высказал с такой уверенностью, словно уже знал имя третьего лица. Вот здесь он её догнал. Видите, следы от ботинок Светланы всё ещё видны на асфальте. Представляете, с какой скоростью он на неё налетел. Две чёткие полосы без лупы видны. Кусты поломала в одном месте, а ботинки нашли чуть дальше. Это он её уже по земле тащил. Дальше пуговицы нашли, по фоткам восстановил. Вот здесь, здесь и здесь. Сычёв указал места, где эксперты собрали пуговицы. Отлетели недалеко, потому что ветки задержали. Потом Светлане удалось выскользнуть из его рук. Это когда носильник на свои штаны отвлёкся. Подняться она не успела. Носильник ухватил её за волосы. подтянул к себе, кофточку порвал, а она его пяткой по коленной чашечке ударила, не сильно, но попала в нужное место. Какое-то время выиграла, пока он рукой колено тёр. Снова выскользнула, отползла метра на 3, но подняться так они смогла. От страха, наверное, ноги не держали, так она сказала. Во время рассказа Сычёв уверенно передвигался по парку. пока не дошёл до места, огороженного сигнальной лентой, а здесь нашли тело, сообщил он Гурову. Я специально вас сначала сюда привёл, чтобы вы увидели, как далеко находится место, где нашли тело, от того места, где Светлане удалось от насильника сбежать. Теперь идём дальше. Пройти пришлось метров 20. Гуров с удивлением рассматривал место, которое Сычёв определил как отправную точку, с которой началось спасение жертвы. "Почему вы думаете, что Светлана бежала именно сюда?" спросил он. "Видите, как кусты поломаны? Это она через них продиралась. Частицы одежды до сих пор на ветках". Лев присмотрелся и увидел обрывки ткани бирюзового цвета. "Это её кофточка зацепилась за ветки". Здесь же она его и толкнула, сильно, но не смертельно. Видите, кора у берёзы розоватого цвета это кровь насильника. Я на экспертизу образец сдавал, на независимую экспертизу. Результаты у вас, разумеется, но об этом позже. Хочу поделиться своей версией. Здесь Светлане удалось от насильника сбежать. Бежала она сперва по кустам, Потом только на дорогу выскочила, метрах в 50 отсюда, но насельника точно здесь оставила. Откуда знаю? Она это место описала: одиноко стоящая берёза, рядом пенёк небольшой, диаметром не больше чайной чашки. Слева куст дикого шиповника, справа и чуть в стороне три ёлки в ряд. Видите их? И всё это Светлана запомнила, когда убегала. Гуров был впечатлён. Ага, говорю же, память у неё не просто фотографическая, она как видеокамера. В таких подробностях место описать уму непостижимо. Она даже про цветы пожухлые, которые возле пенька растут, и то не забыла сказать. И цвет, и размер, и форму описала. Да, всякое я в жизни видел, но о таком даже не слыхал, покачал головой Лев. И как ей это удалось? На подкорке осталось, уверенно заявил Сычёв. Она ведь не сразу всё это вспомнила и выложила. Мы с ней работу провели нешуточную, чтобы всё это в памяти восстановить. То есть этой информацией у следователя нет, подытожил Лев. Нет, конечно. Стану я раньше времени с ним делиться. Я всё это для суда припас. А мне, значит, выложили вы ведь на Светланиной стороне, потому и рассказал. Подтверждение своему предположению адвокат не ждал. С чего вдруг поддразнил его Гуров? Потому что вы всегда на стороне обездоленных. Ну, и за правду, заявил Сычёв. А это значит, что вы автоматически встаёте на нашу сторону. Вы уверены, что Светлана не виновна, а вы ещё сомневаетесь? Сычёв даже удивился. Для него этот вопрос казался решённым. «Мне нужна встреча с девушкой», твёрдо проговорил Лев. «И как можно скорее». «Как адвокат я могу встречаться с клиентом в любое время. Но вы же знаете, как работает бюрократический аппарат», вздохнул Сычёв. «Вас смогу провести только завтра». «Тогда завтра и встретимся», кивнул Лев. Развернулся на 180 градусов и быстрым шагом пошёл из парка. Сычёв такого поворота не ожидал и от неожиданности не сразу сообразил, что встреча их подошла к концу. Минуты 3 он стоял на месте, затем бросился догонять полковника, на полпути за тею бросил, перешёл на медленный шаг, потом вдруг остановился, поднял глаза к небу и мечтательно произнёс: "Это дело принесёт мне удачу". Кто бы мог подумать? что своё первое дело я буду вести на пару с легендарным Гуровым. Эх, только бы он не передумал. Но в глубине души он был уверен, что Гуров не передумает, а это значит, что Светлана Рассулова в свои 24 года не попадёт в тюрьму за преступление, совершённое другим человеком.